Что дальше? Мне приснилась бесконечная книга, книга без переплета. Ее листы рассыпались в немыслимом изобилии. В каждой строчке открывался новый горизонт, обрисовывались новые небеса, новые страны, новые души. Клаив Баркер, Абарад. Варид уже дожидался у статуи, как было условлено. Он прятался за ней, очевидно, не в силах до конца поверить в свою невидимость. Мэги он не нашел. Сожерук понял это по его голосу хриплому от разочарования. Я поднимался в башню, я даже видел эту камеру, но она слишком хорошо охраняется. О на кухне говорили только о том, что она ведьма и что ее казнят вместе с ее отцом. Ну и что? А ты чего ожидал? Что еще там говорили? Что-то об огненном лисе, что он отправит Козьму обратно в царство мертвых. Ага. А о черном принце ничего? Только то, что его ищут, но найти не могут. Слуги змеи глава уверены, что принц и его медведь могут менять обличье, так что иногда принц становится медведем, а медведь принцем. И что он умеет летать и делаться невидимым и в конце концов спасет перепела. В самом деле, сожрук тихо рассмеялся. Принцу бы это понравилось. Ладно, пойдем, пора смываться отсюда. Смываться? Сожрук почувствовал, как пальцы Фарида впились ему в локоть. Как смываться? Мы можем спрятаться. Крепость большая, нас тут никто не найдет. Вот как. И что ты собираешься тут делать? Мэгги с тобой не пойдет, даже если бы ты сумел волшебством протащить ее сквозь запертые двери. Ты что, забыл, какую сделку она собирается заключить со Змееглавом? Я спросил у Резы, чтобы переплести книгу потребуется несколько недель, и пока Змееглав не получит книгу, он не даст волосу упасть с их головы. Так что пойдем, пора поискать принца. Мы должны рассказать ему про Каптимаза. На дворе все еще было так темно, как будто утро никогда не настанет. На этот раз они выскользнули из ворот вместе с толпой латников. Сажерук очень хотелось узнать, куда они собрались в такой поздний час. Будем надеяться, что не на охоту за принцем, думал он, проклиная предателя Каптимаза. Латники пустили лошадей галопом по дороге в чащу. Сажерук стоял и глядел им вслед, как вдруг... На него прыгнуло что-то махнатое, от испуга он отпрянул и наткнулся на виселицу. Над ним покачивались две ноги, а на плече у него скрепся гвинт, так уверенно, словно его хозяин всегда был невидим. Вот черт! Сердце колотилось у него в горле, когда он схватил куницу. Ты все же хочешь моей смерти, паганная тварь, да? Чуть слышно сказал он. Откуда ты взялся? Словно отвечая ему, Роксана отделилась от тени крепостной стены. «Сожрук!» — шепотом позвала она, ища глазами его невидимое лицо. Вокруг ее ног вился пролаза, то и дело вытягивая мордочку и принюхиваясь. «А кто же еще?» Он потащил Роксану за собой, к самой стене, чтобы стражники сверху ее не увидели. На этот раз он не спрашивал, зачем она пошла за ними. «А кто еще?» Он был так рад ее видеть, хотя облегчение на ее лице напомнило ему на мгновение о резе и о ее печали. Пока мы ничего больше не можем здесь сделать, прошептал он ей. Скажи, ты знала, что Каптимас жиланный гость во дворце ночи? Каптимас? Да. Дурная новость. Поезжай назад в Вомбру и позаботься о Йохане и Бриане. «А я отыщу черного принца и расскажу ему об этом кукушкином отродье». «И где ты собираешься его искать?» Роксана улыбнулась, как будто видела его растерянное лицо. «Хочешь, я отведу тебя к нему?» «Ты?» «Да». Наверху перекликались стражники. Роксана притянула Сожирука ближе к стене. «Принц отлично заботится о пестром народе», — сказала она. «Я...» И ты догадываешься, наверное, что золото, которое он тратит на коллег и стариков, на вдов и сирот, он добывает не одними фокусами на ярмарках. Его люди, ловкие браконьеры и гроза сборщиков налогов, у них есть укрытия по всей чаще, где нередко прячут раненых и больных. Но Крапива не желает иметь дело с разбойниками. Кикимора тоже. А большинству цирюльников разбойники не доверяют. поэтому они приходят ко мне. Я не боюсь чаще. Я бывала в самых темных ее закоулках. Раны, нанесенные стрелой, переломанные кости, злой кашель. Все это я умею лечить. И принц мне доверяет. Для него я всегда оставалась с женой Сожирука, даже когда была замужем за другим. Может быть, он был прав? — В самом деле, — переспросил Сожирук и вздрогнул, В темноте послышалось покашливание. Не ты ли говорил, что мы должны уйти отсюда до восхода солнца? В голосе Фарида звучал упрек. Феи и огонь. Он совсем забыл о мальчике. А ведь Фарид прав. Рассвет уже совсем близко, а тень крепостных стен змееглово, безусловно, не лучшее место для разговоров об умерших мужьях. Ладно, поймай куницу, прошептался жерук в тьму. Но не смей больше пугать меня до полусмерти, ясно? А то я больше не разрешу тебе становиться невидимым.